Рассматривая явления в очень большом масштабе, всеобщая история сосредоточивается главным образом на культурных завоеваниях, которых удалось достигнуть тому или другому народу. Наоборот, когда особо изучается история отдельного народа, кругозор изучающего стесняется самым предметом изучения. Здесь наблюдению не подлежит ни взаимодействие народов, ни их сравнительное культурное значение, ни их историческое преемство, преемственно сменявшиеся народы, здесь рассматриваются не как последовательные моменты цивилизации, не как фазы человеческого развития, а рассматриваются сами в себе, как отдельные этнографические особи, в которых, повторяясь, изменялись известные процессы общежития, те или другие сочетания условий человеческой жизни. Постепенные успехи общежития в связи причин и следствий наблюдаются на ограниченном поле, в известных географических и хронологических пределах. Мысль сосредоточивается на других сторонах жизни, углубляется в С строение человеческого общества в то, что производит эту причинную связь явлений, то есть в самые свойства и действия исторических сил строящих общежитий. Изучение местной истории дает готовый и наиболее обильный материал для исторической социологии. Две точки зрения Итак, разница в точках зрения, их сравнительном удобстве. Эти точки зрения вовсе не исключают одна другой, напротив, пополняют друг друга. Не только общие местные истории, но и отдельные исторические факты могут быть исследуемы с той или другой стороны по усмотрению исследователей. В древнем праве Мэна и античной городской общине Фюстель-де-Куланджа Предмет одинаков – родовой союз. Но у последнего этот союз рассматривается как момент античной цивилизации или как основа греко-римского общества, а у первого – как возраст человечества, как основная стихия людского общежития. Конечно, для всестороннего познания предмета желательно совмещение обеих точек зрения в историческом изучении. Но целый ряд соображений – побуждает историка при изучении местной истории быть по преимуществу социологом.